27 сентября 1941 года. Ранним утром на фишке меня ждал мой тупоголовый помощничек с группой поддержки. Дозор усиленный, 6 человек при двух пулеметах, Но это он зря. Забрали у меня всю мою поклажу и чуть ли не на руках донесли до дома. А там даже банька теплится. Проснулся только под вечер. Утром в бане помылся до блеска, до полсноватных ногах до кровати. И как провалился... Устал все же очень здорово. Вышел в горницу из нашей с Виталиком спальни, а тут сюрприз. Мои трофеи прямо на столе разложены. И вид у Сержа довольный. Ранца и жилета только нет. Я их сразу Виталику отдал, чтобы заныкал. Кроме Сержа в горнице, старшина с девятым и Виталик с дочкой. Но это пока. Сейчас ты у меня, мой дорогой соратник, еще больше будешь доволен, если не сказать больше. Давно хотел это сделать. Подошел и молча, со всей дури, засадил красному командиру с ноги по роже. Сержа немного приподняло и унесло в угол прямо под ноги к старшине. К нам приехал ревизор. Правда, ревизор не приехал, а пришел. Но это ничего для Сержа не меняет. Виталик только чуть приподняться успел. Но он меня прекрасно знает и знает, что когда я вот такой спокойно безразличный... Это кому-то сейчас звездец настанет. Повезло Сержу, что босиком, а то разнес бы ему морду лица, как зафутболиному. Я только чуть-чуть сдержался. Добрый стал, постоянно себя сдерживаю. Вот и этому долбодону повезло нарваться на мою доброту. «Старшина, приведи своего командира в чувство», — коротко приказал я. Старшина с девятым молча облили Сержа водой и посадили его на лавку между собой. Сказать, что они были изумлены, Это не сказать ничего. Но сделали все молча, ожидая продолжения. Сам я подошел к столу и взял документы, лежавшие на форме. Прямо в открытом виде. Что тут у нас? Какая прелесть! Непонятно только, почему они меня отпустили. Если отпустили, то зачем? Какой в этом смысл? Или я реально такой везучий? Ну, это тогда полная фантастика. Положив документы обратно, я не торопясь дошел до оружия, Взял автомат, передернул затвор и вернулся к столу. Серж уже пришел в себя, хотя взгляд плавал, а на скуле наливался синяк. Голова на темечке была разбита, и струйка крови медленно пробивала дорожку среди волос. Нехило его о стенку приложила. От удара этой деревянной головы даже дом закачался. — Если вы не ответите на мои вопросы, я вас троих убью, — сказал я негромко. — Третья, дочка, вооружится Быстро! а потом перебью всех, кто пришел с вами. Повысив голос, я рявкнул старшине, девятому и приходящему в себя Сержу. Руки держать на столе. Виталик с Верой, испуганными воробьями, порскнули за автоматами. Для них мое поведение тоже было неожиданностью. Но вот такая выучка. Моментально и без каких-либо сомнений на сидящих уставилось уже три автомата. Неплохо. Командир, что случилось? Глухо пробасил старшина. Ничего не случилось. Разбор прошедшей операции. Я пытаюсь понять, ты с немецким диверсантом заодно или он один работает? Руки! Ты документы, что я принес, видел? Что в них написано? Написано в них, что я вчера убил. Штурмбанфюрер войск СС. Знаешь, что это? Это капитан или майор? Хрен я, что понимаю в этих СС-ских знаниях. Но точно не сержант. Минимум заместитель начальника разведшколы, которую этот дебильный командир с первого раза не распознал, И всех нас послал на убой. Я вот хочу понять, по собственной дурости или он на немцев работает? Почти мгновенно вокруг Сержа образовалась пустота. И старшина, и девятый моментально отодвинулись от него. Я же намеренно не смотрел на Сержа. Я смотрел в ноги. Нападение всегда начинается со взгляда и с ног. И стрелять я начну сразу, как только он напряжет хотя бы одну мышцу на ногах. Да и смотреть в глаза человеку, которого допрашиваешь, нельзя. Когда человек, с которым ты говоришь, не видит твоих глаз, он теряется, чувствует себя очень неуютно. Оптимально смотреть на мочку уха. Тогда человек видит, что ты смотришь прямо на него, а взгляд поймать не может. Визуальный контакт в разговоре для допрашиваемого всегда очень важен. Я ни на минуту, ни на секунду не думал, что Серж немецкий агент. Немцы давно бы меня взяли. И Виталика, и Веру, и понты с гранатами нам бы не помогли. Да упаси Боже! Я просто его опускал и параллельно качал всех остальных. Серж начал тянуть одеяло на себя. И его надо было спустить с небес на землю. Я жду, падаль. Ты уже лишнего на свете живешь. Как ты оказался в той стороне? Разведшкола находится в двадцати километрах от этой базы. И совсем не в нашу сторону. Ты не мог не заметить минированной территории. Ты доложил, что на хуторе издеваются над людьми, но забыл добавить, что это не хутор, а барская усадьба, и это стандартное обучение на живом бою при подготовке диверсантов. Я, в общем-то, этого не знаю. Откуда я могу знать, как немцы диверсантов готовят? Конечно, это блеф, но какой убедительный. Просто если кого-то просто так режут, значит, кому-то другому это надо. Технология простая. Что здесь, что в нашем времени. Я также своих малолеток учу чтобы они крови не боялись. Я не немец. О, как! Очнулся. Я могу встать? Такой резкий переход из непринужденной и дружеской обстановки в почти экстремальное состояние ломает даже специально подготовленных людей. Серж в данном случае не исключение. «Медленно!» — говорил я резко, короткими рубленными фразами. Это тоже элемент экспресс-допроса. Да и вообще здорово отличается от моего обычного стиля общения. Серж медленно встал и распоясался. Потом снял немецкий китель, нательную рубаху и вывернул ее наизнанку. «Сесть! Ступни ног убрать под лавку!» Серж сделал, что я сказал. «Не отрывать! Отдать так! Брось на стол, я прочту!» «Ну да, конечно, это то, что я ждал!» Нашел в Комблоскутен номер воинской части и печать. Старший лейтенант. «Документ не объясняет, что ты делал у разведшколы. Представьтесь и предъявите документы!» «Вот, сразу видно профессионала. Приятно, что я не ошибся. Сейчас я тебя удивлю, сучонок. с «С какой-то стати?» Я глумливо усмехнулся. «Ты кто такой, чтобы я вообще с тобой разговаривал? Ты забыл, откуда я тебя вытащил? Так могу тебя обратно туда отправить. Со всеми твоими спутниками, выступлениями и документами». «В документе что написано?» Оказывает содействие. Тебе содействие оказали». Тебя достали из немецкого плена и ни разу не поинтересовались, какого мужского полового органа ты вообще там делал. Теперь забирай своих людей и пошел вон отсюда. А я отряд, что уговаривали, создал и дальше буду воевать. Теперь это партизанский отряд, а он никому не подчиняется, пока у меня нет воинского звания. Присвоить мне воинское звание ты не можешь, пока ты не подтвердишь свои полномочия. Серд старшина и девятый, вот как назвать их вид? ошеломлены наглухо, не то слово. Во-первых, я вроде ничего не нарушал. Во-вторых, логика присутствовала. Я ведь действительно собрал отряд, вооружил его и очень эффективно воюю. И при этом, в-третьих, тупо выгонял их. Я ведь на самом деле им не подчинен. И у нас изначально была такая договоренность. Я жду ответа на свои вопросы, и пока ответов не получу, ты для меня немецкий агент и живым отсюда не уйдешь. Мне все равно, какие у тебя документы. Я намеренно давил на Сержа. Понятно, что я его никуда не отпущу. Мне его проще похоронить, чем отпустить. Но он-то об этом не знает. Ровно как и старшину с девятым. Мне они все нужны, как воздух, но размазать их по горнице просто необходимо. Иначе начнется красноармейское двуначалие, которое мне ни в какое место не уперлось. — Мы можем поговорить наедине? — глухим невыразительным голосом спросил Серж. Теперь было видно, что он сильно подавлен. Первый наезд не прошел, и он отчаянно ищет выход из создавшегося положения. Можем. Но у меня секретов от третьего нет, так что он останется? Хорошо, пусть будет так. Серж так и сидел на табурете, не глядя мне в глаза. Старшина, девятая дочка, сделайте, пожалуйста, что-нибудь поесть и сами не пропадайте. Накрывайте на всех. Мы пока к нам в комнату пройдем. Третий, прихвати этот хлам со стола. Виталик смел со стола вместе с вещами эсэсовца одежду Сержа и направился к нам. Вера так и стояла у дверного проема на кухню, наставив на сидящих автомат. Умничка, девочка. Я в душе млел от восторга. Я же пропустил Сержа вперед и, контролируя каждое его движение, не торопясь двинулся за ним. Мы зашли к нам в комнату и сели за стол. — Кто вы такие? — завел свою шарманку Серж. — Я тебе предлагаю три варианта развития событий. Первый. Я тебя сейчас убиваю и всем говорю, что ты немецкий агент, и мне не придется отвечать на твой вопрос. Второй. Ты забираешь свою группу и уходишь к Бениной матери, то есть к Себежу, и там в голом осеннем лесу тебя затравят, как бешеную собаку, и я не отвечаю на твой вопрос. И третий. Ты остаешься на некоторых условиях с нами, и, может быть, когда-нибудь ты получишь ответ на свой вопрос. Я честно тебе скажу. Можно ответить на твой вопрос и на много других вопросов, которые обязательно возникнут после моего ответа прямо сейчас, но ты тоже в этом случае будешь секретоносителем высшей категории, что в условиях нахождения глубоко в тылу врага не есть хорошо, а с учетом твоего непонятного поведения смертельно опасно. Какие условия? Заинтересованно спросил Серж. Ты знаешь, за что ты сейчас пороже получил? Как старая одессит вопросом на вопрос ответил я. Ты сейчас получил за то, что ты место свое забыл. В разведке не принято трогать чужие трофеи и вещи командира. Это закон для всех. Так вот я здесь командир. Третий мой заместитель. Ты начальник разведки и при этом сотрудник НКВД. И занимаешься контрразведкой. Занимаешься ты только этим и войной. То есть воюешь без дураков, учишь людей и при этом никому не лезешь в душу и не ищешь врагов там, где их нет. Если мне хоть кто-нибудь намекнет, что ты делаешь наоборот, я без предупреждений, раздумий и колебаний пущу тебе пулю в затылок. Можешь ответ мне не давать, до конца ужина у тебя время есть. Говоришь «да», я представляю тебя отряду в новом качестве, тем более, что ты уже засвечен, тогда в будущем у нас будет время поговорить. Говоришь «нет», завтра уходишь из отряда. «Ты не будешь меня больше ни о чем спрашивать?» — это опять Серж. Я его прекрасно понимал. Он мучительно ищет выход из положения, в которое сам себя загнал. Я выслушаю от тебя только то, что ты расскажешь сам. Расскажешь не сейчас, а на нашей базе. Но сделаешь это так, чтобы выглядело правдоподобно. Если соврешь, и я буду четко знать, что ты врешь. Получишь еще раз, только в полную силу. Если тебе повезет, выживешь. Нет, закопаем в лесу и забудем. Мне не нужны подробности твоего задания. Мне на это плевать с высокой колокольни. Мне нужно понимать, что ты есть такое и как ты оказался у разведшколы. Потому что разведшкола – это твоя подстава. А когда я что-то не понимаю, мне очень хочется виновника убить. Все остальное мне неинтересно. Одно дело нашей договоренности, другое – твое поведение. У каждого человека есть свои тайны. Ты мог бы заметить, я слушаю только то, что человек мне рассказывает, и тупых вопросов не задаю. Я собираю именно мнение людей о человеке, а только после этого начинаю прокатывать его в работе. Мне наплевать, какого у человека прошлое. Я о нем ни единого человека в отряде не спросил. Мы с третьим живем, настоящим, и по нему судим о человеке. Пока не начнешь гадить отряду и мне, ты с нами. Просто ты должен помнить, я командир. Я буду с тобой советоваться, но окончательное решение всегда за мной. Кроме того, ты узнаешь очень много нового. Очень многому научишься и узнаешь, какую ценность для отряда представляет третий.